«Как давно я не видел подобной улыбки!» «Казалось, я уже забыл, что на свете есть люди, которые умеют так улыбаться!» «Мистер Ван Вейден!» — голос Ларсона вернул меня к действительности. «Будьте добры, проводите эту даму вниз и устройте ее поудобнее!» Прикажите приготовить свободную каюту на левом борту. Поручите это Коку. И подумайте, чем вы можете помочь даме. У нее сильно обожжено лицо. С этими словами он отвернулся от нас и принялся расспрашивать мужчин. Шлюпка была брошена на произвол судьбы, хотя один из спасенных возмущался этим, так как и Окагама была совсем близко. Сопровождая незнакомку в каюту, я странно робел и был неловок. Мне как бы впервые открылось, какое хрупкое, нежное создание женщина. Помогая ей спуститься по трапу, я взял ее за руку, и меня поразила, какая это маленькая, нежная ручка. Да и сама она была удивительно тоненькая и хрупкая, и казалась мне такой воздушной, что я боялся раздавить ее руку в своей ручище. Вот что чувствовал я, так долго лишенный женского общества, когда увидел Мод Брустер, первую женщину, встретившуюся на моем пути с тех пор, как я попал на шхуну. Вы напрасно так беспокоитесь обо мне, запротестовала она, когда я усадил ее в кресло Волка Ларсона, которое поспешил притащить из его каюты. Сегодня утром мы каждую минуту ожидали увидеть землю, и к вечеру, вероятно, будем уже в порту, не правда ли? Ее спокойная уверенность смутила меня. Как мог я объяснить ей положение вещей и страшный характер нашего капитана, который, подобно злому року, скитался по морям, словом все то, что открылось мне за эти месяцы? Но я ответил ей напрямик. «Будь у нас другой капитан, я сказал бы, что завтра утром вас доставят в Окагаму. Но Ларсен...» Человек со странностями, и я прошу вас быть готовой ко всему. Вы понимаете, ко всему. «Нет, признаюсь, я не совсем понимаю вас», — ответила она. В глазах ее промелькнуло недоумение, но не испуг. «Быть может, я ошибаюсь, но мне казалось, что потерпевшим кораблекрушение всегда оказывают внимание». Да и в сущности это такой пустяк, ведь мы совсем близко от берега. Правду сказать я сам ничего не знаю, — поспешил я успокоить ее. Мне хотелось только на всякий случай подготовить вас к худшему. Наш капитан — грубая скотина, не человек, а дьявол. Никто не знает, что может вдруг взбрести ему на ум. Я начинал волноваться, но она устало прервала меня. «Да-да, понимаю. Ей, по-видимому, трудно было и сейчас собраться с мыслями. Я видел, что она вот-вот лишится чувств от изнеможения. Больше она ни о чем не спрашивала, и я, воздержавшись от дальнейших замечаний, приступил к исполнению распоряжений волка Ларсена и постарался устроить ее поудобнее». Я хлопотал вокруг нее, как заботливая хозяйка, достал из аптечки мазь от ожогов, велел Томасу Магриджу убрать свободную каюту и, совершив налет на личные наличные запасы волка Ларсона, извлек оттуда бутылку портвейна. Ветер быстро крепчал, крен увеличился, и к тому времени, когда каюта была готова, призрак уже стрелой летел по волнам. Я совершенно забыл о существовании личии Джонсона и был как громом поражен, когда через открытый люк донесся возглас. Шлюпка впереди! В сомнении быть не могло. Это кричал, смог с мачты. Я бросил взгляд на женщину. Она сидела смертельно усталая, откинувшись на спинку кресла, закрыв глаза.